Глава двадцать четвёртая. Утром решать ничего не понадобилось. Моя Мася съела плюшку на завтрак, подобрала последние крошки и тут же рванула к открытому окну. Минута, и только её и видели. Ага, понятно. Вот как она решила. Жить она будет со мной, там, где есть её собственная личная коробка и человек, который выдаёт вкусняшки, а заниматься творчеством — Или что там для пауков в плетении паутины. Тяжкая работа, жизненная необходимость, любимое дело. В общем, на работу она будет ходить в студенческие домики. Что ж, вполне логично, и меня тоже устраивает. Вроде бы и питомец есть, и караулить его не надо. Академия гудела как разбуженный улей. Студенты шептались между собой, передавая друг другу сплетни, обсуждали что-то, делали круглые глаза. вскивали руками, и даже я, хотя так и не обзавелась друзьями и подругами, с которыми можно посплетничать, всё-таки краем смогла узнать, в чём дело. Король Аларт и правда решил на какое-то время отойти от дел. Это, конечно, странно, но в целом можно понять. Ему столько пришлось менять и восстанавливать после правления Галайна, вытягивать королевство из войны, которую тот спровоцировал. Да ещё и учёба. Неудивительно, что он захотел немного отдохнуть. Долетел до меня понимающий шёпот. Захотел отдохнуть, а вот мне захотелось кричать в голос: "Эй, вы что, издеваетесь?" Он сильный, умный, умеющий всё поставить с ног на голову и повернуть в свою сторону, всегда знающий, что делать. Да в нём энергии больше, чем во всех присутствующих вместе взятых. И черти пляшут в синих, как летнее небо, глазах. Такие даже не думают о том, чтобы уйти на покой. И тут же я услышала от другой плотно сбитой кучки студентов: "Но выпустить из тюрьмы Галайна и поставить его наместником на время своего отсутствия это же вообще ни в какие ворота". Что? Я не поверила своим ушам. Должно быть, подслушивание просто не входит в число моих талантов. Вот и мерещится всякие глупости. Я осторожно подобралась поближе к сплетничающей компании и с удивлением поняла, что увы, не померещилась. Да-да. Сегодняшнего дня всеми государственными делами занимается принц Галайн, а король просто с головой ушёл в законотворчество. Такое у него нынче хобби появилось. И ерунда какая-то. Я вспомнила всё, что слышала о королевском брате. Кто бы о нём ни заговаривал, ни слова хорошего не сказали. И этому человеку Аларт уступил трон, пусть даже временно. Может, это заговор? Донеслось от ещё одной компашки. И я аккуратненько шажок за шажком переместилась туда. Вдруг Галаин посадил короля в темницу и теперь сам говорит от его имени. Нет, его величество всё решал сам. И к ректору сам пришёл и перед министрами сам выступил. Они его своими глазами видели. И даже в королевские казематы за братом сам спустился и сам же его вывел. Ни малейших сомнений. Всё это безобразие устроил король лично. Занятия прошли как в тумане. Я и присутствовала на лекциях, и в то же время отсутствовала. Пыталась конспектировать, но уже к концу первой пары просто захлопнула тетрадь. Всё равно там не появилось ничего, кроме пары криво написанных строчек и кучи знаков вопроса на полях. Впрочем, никто этого не заметил. Похоже, преподаватели пребывали в не меньшем шоке. Мне кажется, и они тоже иногда оглядывались по сторонам и не понимали, что это за место и что они тут делают. В общем, я еле-еле дождалась конца занятий. Поднялась к себе, схватила орхидею в коробочке и быстро спустилась к Гретте. Радостного предвкушения свидания уже не было. Было желание взять короля за грудки и хорошенько встряхнуть и спросить у него, не с ума ли он часом сошёл, что такое творит. «Ты только взгляни на это платье», — пропела Гретта, показывая мне на новое облако, теперь уже нежно-сиреневое. «Платье действительно получилось». И мастерица всё сделала так, как я хотела, ничего не изменив. Узкий лиф, мерцающий воздушной вязью вышивки, струящиеся складки пышной юбки. Прелесть, кивнула я. Тебе не понравилось? упавшим голосом спросила Грета. Очень понравилось, очень! трапливо ответила я. Доплевать мне было на все платья вместе взятые. Беспокойство усиливалось, перерастая в тревогу. Давайте собираться времени в обрез. А вас сколько тебе портал откроют? Не откроют. Его величество написал, что вот это артефакт. Я принесла ей цветок орхидеи. Надо только оторвать лепесток. Ничего себе. Ах, благорета, и глаза её стали совершенно круглыми. Да у тебя доступ во дворец повыше, чем у любого министра. Похоже, наш король совсем потерял голову. Да уж, очень похоже. И дело тут вовсе не в артефакте, который он мне презентовал. Хотя вполне возможно, что всё это звенья одной цепи. Видимо, такой уж человек наш король. И если исходит с ума, то сразу по-крупному и по всем направлениям. Платье село на меня идеально. И прическа, которую соорудила Гриетта, тоже была хороша. И всё же, глядя на себя в зеркало, я не испытывала того восторга, что в прошлый раз. Предчувствие было очень и очень нехорошее. «Пора», — сказала я. «Конечно», — закивала Гриетта. А опаздывать не стоит. Ну-ка, дай своё украшение. Какое? Не поняла я. Так вот же, королевский подарок. Она бросила на меня укоризненный взгляд и аккуратно открыла коробочку. Это цветок, а не украшение. Гаретта со вздохом, мол, ничего ты не понимаешь, достала орхидею и поднесла к моему запястью. Что-то тихо щёлкнуло, и цветок мягко обхватил его невидимыми листиками. «Браслет?» «Красивое сочетание», — машинально отметила я. «Белое с розоватыми прожилками орхидея и нежно-сиреневое платье». «Отлично смотрится», — восхитилась Грета. «Повезло. А ведь выберет и для наряда другой цвет могло бы и не подойти. Только вот одного король не предусмотрел. Если ты оторвёшь лепесток, его же не будет, и украшение станет не слишком-то того». «Подумаешь, отправлюсь на свидание с ободранной орхидеей на руке. Сейчас это уже не имело никакого значения». Я взялась за лепесток, который оказался нежным и шелковистым, легонько потянула, и он оторвался. «Королевский дворец», — прошептала я. Портал открылся прямо возле Гриетты. Та охнула и отшатнулась. «Ну ты даёшь! Ты своим порталом могла бы мне тут мебель переломать, хоть бы в сторонку отошла», — ворчала она. А я изумлённо смотрела на орхидею. На том месте, где я только что самым варварским образом оторвала лепесток, уже красовался новый. Получается, у меня безлимитный открыватель порталов, куда угодно, в любую точку королевства. Нет. Его величество однозначно сошёл с ума, и мне следует сообщить ему об этом как можно скорее. Постой, откликнулась Грета. Она кинула меня критическим взглядом и заявила: «Чего-то не хватает», — я взглянула в зеркало. Платье, прическа и даже орхидея на запястье. Всё смотрелось отлично. «Сейчас». Грета открыла шкатулку и достала из неё изящную брошку розового кварца, приколола в центре лифа, прищурилась, склонив голову на бок, и довольно кивнула. «Ну вот, совершенно другое дело». «Спасибо. И правда, так гораздо лучше. Наверное». Я развернулась и решительно шагнула в портал.